Глава десятая Эйнар сидел на пороге, накручивая шнурок на пальце. «Доконец-то прохлада, а то от жары можно сойти с ума». Только что ушли лесоруб и его жена. Они подарили новую рубашку и заверяли в вечной дружбе. «Принесу в подарок я новую рубашку». Тихо пропел Эйнар слова старинной песни и усмехнулся. К тому же с женой приходил мужчина с вылеченным бедром. А сейчас к дому идет тот парень, что постоянно выворачивает плечо. Что, опять вывих? Нет, я вам принес. Он показал глиняную бутылку. Мы пиво варили, отличное получилось. Это вам. Спасибо. Эйнар попробовал. И правда отличное. Парень ушел. А как его зовут, и какие имена у этого бородатого лесоруба и его жены, так и не узнал. Вообще здесь живут хорошие люди, надо было познакомиться с ними получше. Если бы не радиация вокруг деревни и мерзкая жена старосты, Эйнеру бы тут понравилось. Конечно, если бы он не лечил людей, недовольство высказывали бы и те, кто сейчас улыбается». Но благодарности мелкие подарки, типа фляги и собранных в дорогу сухарей, немного трогали. Вот только как идти? Обходить далеко, в лесу опасно. В ущелье могут оставаться бандиты. Разбойники могли воспользоваться другим путем, если бы он был. Идти через грянзом? Очень долго. Нужно обсудить с Людвигом, но лишь бы опять не поругаться. Вот и он сам идет к дому. Все же зря они вчера поссорились. Парень даже не пришел ночевать. Выспавшийся, вымытый и выбритый, он выглядел на свои годы. В убежище Анхеля Людвиг смотрелся на все тридцать. Он остановился, улыбка погасла, боится еще одной ссоры. Эйнер подвинулся. Вдвоем они едва уместились на пороге. «Попробуй, отличное пиво». Людвиг сделал могучий глоток. «Угу, а зачем этот шнурок?» «Увидишь». Эйнер поскреб ногтями по штанам. Кусты зашуршали. «Там кошка», — заметил Людвиг. «Я знаю». Кот прыгнул с выпученными глазами, ударил Эйнер лапой и умчался, подняв тучу пыли, но недалеко. «Ты так специально делаешь?» Рыцарь следил за схваткой. «А чего он так прыгает?» Эйнер поскреб еще раз. Кот в нетерпении переминался, готовясь к прыжку. Эйнер поскреб погромче. Зверек подскочил, вцепился зубами в руку и начал драть ее задними лапами. Настало время для другого оружия. Эйнар высвободился из крепкой хватки злобного зверя и встал, разматывая шнурок. Глаза кота засверкали, он начал кидаться на ненавистную веревочку, пытаясь разорвать в клочья, но каждый раз промахивался. Людвиг засмеялся. «Можно мне?» Эйнар подал ему шнурок. Парень начал дразнить зверька. Кот продолжал охоту, размахивая когтями, а рыцарь не собирался ему уступать. «Почему у нас нет кошек?» Людвиг улыбался и впервые выглядел таким счастливым. «А у вас были?» «Да, у тетки Ульфа была, и как раз оготилась. Трое серых котят». Кот, наконец, поймал веревочку, укусил и тут же потерял к ней интерес. «Эй, куда ты?» Зверь увидел голубя, сидевшего на заборчике, и пополз, прижимаясь к земле. Хвост в нетерпении дрожал. Людвиг сел на порог, взял бутылку и не отрывал от кота радостных глаз. «Поймает, как думаешь?» «Посмотрим». Голубь улетел прежде, чем кот прыгнул. Охотник укоризненно посмотрел на Людвига, вылезал лапку с недовольным видом и куда-то убежал. «Вернись!» «Эх, ушел!» «И что дальше?» «В смысле?» «Ну, ты говорил, кошка была». «А, это...» «Ничего хорошо», — ответил Эйнер. «Ходил, играл с ними. Потом старик узнал, сказал, что я его позорю. Велел мне их утопить вместе с кошкой». Он закрыл глаза на несколько секунд. «Из всех воспоминаний детства это одно из самых тяжелых. Но не самое». «Мне жаль, Эйн». А, ладно, давно было. Все допил?» «Ага, Людвиг потряс бутылкой». «Это к тебе». Поводырь показался издалека, а не подкрался со спины, как делал обычно. Он держал краюху хлеба, но, увидев, что Эйнер не один, Васур разломил ломоть надвое, отдал им и убежал. «Он странный, но ты ему нравишься», — сказал парень. «Ко мне не подходит». «У меня хорошо получается ладить с идиотами, они ко мне так и липнут». «Наверное», — Людвиг задумался. «Эй, ты это про меня? И эти коты?» Они засмеялись. «Эйн, я все хотел спросить. Если у тебя будет сын по имени Эйнар, как его будут звать?» «Эйнар Эйнерсон. «А если у него появится сын Эйнар, то что, он будет Эйнар сон «Ну, почти». Парень захихикал. Откуда-то с запада прогремел гром. Поэтому такая жара была перед грозой. у, -у Людвиг жевал хлеб. Готов ходить». Не знаю, парень вздохнул. Пора бы уже, но... Не хочешь расставаться с ней? Ну да, это сложно. Если бы получилось... А, нечего и думать, все равно ничего не выйдет. Ладно, я просто спросил. Знаю, это тяжело. Эйнер улыбнулся. И как она? Что, как она? Ну, как она? Он поднял обе руки и сделал недвусмысленное движение. Людвиг покраснел. Да я, мы, да откуда ты знаешь? Я же не такой слепой, как тот дед. У тебя ухмылка тупая и самодовольная. У меня не тупая ухмылка. Так что, рассказывай. Эйнар ткнул его в плечо. Она ничего, да. Ничего, выдавил с себя рыцарь и отвернулся. Ну вот, это уходил с кислой мордой, как бабу нашел, сразу довольный стал. Это у меня-то кислая морда. Ты на свою-то посмотри. Людвиг скорчил рожу. «Я Эйна Райварсон, и у меня плохое настроение. Ох, дичка а то будешь иголять своим остроумием и тупыми шуточками, да?» «Иди-ка ты в жопу! Не такое у меня лицо!» «Такое-такое!» «И шутки не тупые!» «Тупые!» «По крайней мере, я не плакса!» «Это я плакса!» «Притворно возмутился Людвиг». «Да!» «А ты нытик!» «Цепляк!» «Парировал Эйнер. «Сволочь!» «Да глый говнюк!» «Кусок дерьма!» Избалованный дворянчик. Жопа, сказал Людвиг, с ручками. Ну это ты хватил через край. Эйнор ткнул его локтем. Парень согнулся в фальшивом приступе боли, но тут же зажал шею Эйнера в крепкий захват. Пусти, детина! «Нордерская мрозина! Людвиг рассмеялся и начал заламывать руку. А, рано, больно! Эй, не извини! Островетянин разжал захват. Совершенно зря. Эйнер вырвался и сам заломил парню руку. Они боролись, не уступая друг другу, пока случайно не столкнулись лбами. «Эх ты, сучка!» Эйнер с хохотом упал на землю и потер лоб. «У меня аж искры посыпались!» Сквозь смех пробормотал Людвиг и помог встать. Они уселись на порог дыша, душа, Эйнер обнял островитянина за плечи. «Зря я на тебя вчера наорал. Извини!» «А, ерунда бывает!» Громохнул и еще раз и закапал редкий дождик. Хорошо, он теплый, Людвиг вытянул руку. И я такую люблю, хоть же раз хлынет. А в пустыне на севере бывают дожди. Вряд ли, хотя не знаю. И в ущелье тоже. Рыцарь поднялся со встревоженным видом. Что случилось? Под дождем ружья не будут стрелять. Да они не нападут. Дождь усиливался. Где-то вдалеке раздался собачий лай, все громче, будто все псы залаяли разом. Загудел Рок долго и протяжно. Эйнер попробовал сглотнуть, но твердый комок в горле не давал это сделать. «Помоги надеть броню», — попросил Людвиг.